Глава 13 Так я и познакомилась с Томасом Лебницем. Не знаю уж почему, но Ренет пришла в ярости за того, что я общалась с ним, и до конца фильма на меня дулась. Хауэр сунул Кассису еще пачку глаз, потом мы оба прокрались на свои места. Кассис закурил, а я погрузилась в размышления, и лишь к концу фильма обрела способность задавать вопросы, и тут же спросила, «Значит, эти сигареты как раз означают, что ты можешь достать все, что угодно. Помнишь, как ты орал на меня?» Ну, естественно. Кассис был явно доволен собой, но все же, пожалуй, испытывал некоторое беспокойство, несмотря на сияющую физиономию. Сигарету он держал точно так же, прикрывая ее ладошкой, как тот молодой немец. Вот только у касиса этот жест выглядел неуклюже и нарочито. «А ты в обмен кое-что рассказываешь?» «Ну, мы иногда действительно кое-что им рассказываем», признался Кассис, и довольно ухмыляясь. «Что, например?» Брат пожал плечами. «Началось все с того старого идиота с его радиоприемником. Теперь он говорил очень тихо. Но тогда вышло по справедливости. Нечего ему было приемнику себя под кроватью прятать. И нечего было притворяться, будто... Мы прямо-таки преступления совершаем, когда всего лишь подсматриваем, как во дворе маршируют немцы. В общем, иногда мы оставляем для них записки в кафе или передаем с курьером. Иногда они через того газетчика кое-что передают нам, а иногда и сами приносят». Кассис пытался казаться беззаботным, но я-то чувствовал, как он напряженно взволнован. «В общем, ничего особенного в этом нет», — продолжал он. «Почти все Боши пользуются черным рынком при отправке посылок в Германию». И вещи кое-какие домой отсылают, те, которые реквизировали, понимаешь? Так что ничего такого особенного мы не делаем, — повторил он. Немного подумав, я неуверенно начала. Но ведь гестапо... О, босс, и когда ты только вырастешь?» Кассис вдруг рассердился, как это бывало всегда, когда я приставала к нему. «Ну что ты знаешь о гестапо?» Он нервно оглянулся и снова понизил голос. «Конечно же, с ними мы дел не имеем, это совсем другое. — Запомни, это обычная сделка, но тебя наши дела совершенно не касаются. Исполненная обиды, я резко к нему повернулась. — Почему это не касается? Я тоже кое-что понимаю. Теперь я уже жалела, что так мало рассказала тому немцу о мадам Пяти. Надо было добавить, что она еврейка. Кассис нахмурился и покачал головой. — Нет, в эти дела тебе лучше пока не соваться. Возвращались мы в напряженной тишине из-за опасений. А вдруг мать уже встала и догадалась, что мы без разрешения уехали в город, но дома мы обнаружили, что она пребывает в каком-то необычайно приподнятом настроении. Она ни разу не упомянула ни о запахе апельсинов, ни о проклятой бессоннице и ни словом не обмолвилась о том безобразии, которое я сотворила у нее в комнате. А приготовленный обед был почти праздничным — суп с цикорием и морковкой, черная кровяная колбаса с яблоками и картошкой темные блинчики из гречневой муки и на десерт фруктовый пирог. Сочный и немного тяжеловатый. Из последних прошлогодних яблок, щедро посыпанный коричневым сахаром и корицей. Мы, как всегда, ели молча, но мать на этот раз словно ничего не замечала вокруг. Ни нашего насторожного молчания, ни моих спутанных волос и грязноватого лица. Она даже забыла сделать замечание, чтобы я убрала локти со стола. «Может, это апельсин сделал ее такой ручной?» — недоумевала я. Впрочем, уже на следующий день мать пришла в себя и свое наверстало с лихвой. Мы по мере сил старались избегать ее, торопливо делая привычную работу по дому, а потом ретировались к реке и забрались на наблюдательный пост. Но игра не клеилась, даже когда к нам присоединился Поль. Он, правда, теперь все чаще чувствовал себя лишним, как бы исключенным из нашего тесного кружка и редко проводил с нами время. Я искренне сожалела об этом и отчасти ощущала себя виноватой. Уж мне это хорошо было известно, каково это, когда тебя исключают. Но я ничего не могла с этим поделать и никак не могла предотвратить наше отдаление друг от друга. Что ж, думала я, теперь и Полю придется сражаться с собственным одиночеством, как это делала я. К тому же, Поль не нравился нашей матери, как, впрочем, и все семейство Уреа, В ее глазах Поль был лентяем, который просто не хочет ходить в школу, и тупицы, не способным научиться читать. Другие деревенские дети посещали школу умели читать и писать. Родители Поля мать называла жалкими людишками и утверждала, что ни один настоящий мужчина не станет зарабатывать на жизнь, торгуя мотылем на обочине проезжей дороги, и ни одна уважающая себя хозяйка не станет чинить дома чужое белье. Но с особой злобой мать относилась к Филиппуре. Дядя Поля». Сперва я считала, что это обычная деревенская зависть к богатому соседу. Филипп Уриа владел самой большой влеловес фермой, необозримыми полями подсолнечника, обширными плантациями картофеля, капусты и свеклы, стадом из двадцати коров, множеством косы, и свиней и даже собственным трактором, в то время как местные крестьяне все еще по большей части пользовались ручным плогом, запряженной в него лошадью. А еще у него был настоящий доильный аппарат. «Нет, это самая обыкновенная зависть», — говорила я себе. обида бедной вдовы в одиночку бьющейся жизнью на живущего рядом успешного зажиточного вдовца». Все равно ее ненависть выглядела как-то странно. Особенно если учесть, что Филипп Рюа был старинным другом нашего отца. Они вместе росли, вместе ловили рыбу, плавали в Луаре и хранили общие секреты. Филипп собственноручно вырезал имя нашего отца на памятнике павшим воинам и всегда по воскресеньям приносил туда цветы. Но мать упорно отказывалась его признавать и лишь сухо кивала ему при встрече. Впрочем, общительностью она никогда не отличалась. Но, как мне казалось, после той истории с апельсиновыми корками, она стала относиться к Филиппу еще более враждебно. На самом деле, мне лишь значительно позже удалось выяснить истинную причину этой неприязни. Если честно, лет через сорок, когда я, наконец, прочитала ее альбом, когда сумела разобрать эти бредущие поперек страницы строки, написанные микроскопическим, неровным, вызывающим головную боль почерком. Уря, уже известна», — писала она. «Я заметила, как он порой на меня смотрит с жалостью и любопытством, как на животное, которое случайно переехал на дороге. Вчера вечером он видел, как я выходила из Лареп, с тем, что вынуждена там покупать. Он ничего мне не сказал, но я сразу поняла, догадался. Он уверен, конечно, что нам бы следовало пожениться. Для него это самое оно. Вдова и вдовец пожениться объединят земли. У Яника ведь не было брата, который мог бы после его смерти унаследовать ферму, а женщине как-то не пристало одной тянуть на себе такое хозяйство. Если бы мать была обычной милой женщиной, С уживчивым характером я бы, возможно, вскоре кое-что и заподозрила, но определение «милая женщина» Мирабель Дартижан никак не подходило. Она была твердой и колючей, как каменная соль, мрачной, как речной ил, а приступы гнева у нее случались столь же неожиданно, как летняя гроза, и были неотвратимы, как удар молнии. Я никогда даже до причин этого внезапного гнева не доискивалась просто старалась по мере сил избежать прямого попадания.